Рози резко повернулась, почувствовав, как один из его вытянутых пальцев скользнул по бретельке зад и рванулась вперед. Теперь начинался марафон.